Когда тут появился загримированный наполовину, пристав спросил, «Вы что, негр? Нет, еврей. Почему же тогда выступаете негром? Я не имею права на жительство, но право на грим имею в каждом городе». Проглотив ту дерзость, пристав спросил, «А почему пишете, что вы из Бразилии? Это правда? Я жил в Одессе в гостинице Бразилии". За обман я запрещаю ваше выступление, подвел итог беседы пристав. Возвращайтесь в Бразилию. Для привлечения зрителей в провинциальных городах часто проводились конкурсы юмористов. Однажды в Гомеле афиши извещали о том, что в конкурсе юмористов будут участвовать Рапчинский, Раздольский, Самарин и Эл Утесов. Результаты подобных соревнований определялись предельно просто. У выхода из зрительного зала стояли четыре урны, на каждой из которых была написана фамилия участника. Покидая театр, зрители опускали свои билеты в урну с фамилией понравившегося артиста. У кого больше всего билетов, тот и победитель конкурса. На другой день в местной газете было написано исключительный успех выпал на долю господина Утесова, артиста яркого и разностороннего дарования. Публика не скупилась на знаки внимания и к остальным участникам конкурса. Вскоре остальные участники конкурса явились к утесову в его гостиничный номер. Они были явно обижены и возмущены, загалдели наперебой. Что ж это такое? Хоть ты один талантливый, а мы нет, это никуда не годится, мы не согласны. Чтобы как-то успокоить пожилых людей, Утесов согласился пойти с ними в редакцию. Там они надеялись исправить положение. На следующий день в газете появилось следующее добавление. Напечатанная во вчерашнем номере нашей газеты заметка о конкурсе юмористов вызвала реакцию зрителей на следующих спектаклях, поспешивших доказать, что артисты Самарин, Раздольный и Рабчинский пользуются не меньшими симпатиями, чем господин Утесов. С начала мировой войны театральная жизнь в Одессе замерла. Утесов занимался в консерватории по классу скрипки. Неожиданно выяснилось, что студентов не берут в армию. Это обстоятельство вызвало зависть у художественного руководителя Решильевского театра миниатюр Павла Поля. Он спросил Утесова, «Вы занимаетесь в консерватории?» «Да». «А мне нельзя?» «Туда». «Что вы там будете делать?» — удивился Леонид, будучи высокого мнения о музыкальных способностях Поля. «Учиться? Играть? На чем? На барабане?» «Ну, есть на барабане!» — едва сдерживая смех, сказал Утесов. «Вас, пожалуй, примут». Со временем Павел Николаевич Поль стал знаменитым комиком, артистом Московского театра сатиры. Правда, на сцене он часто путал текст роли и нес себятину. Коллеги шутили про него. Существует толковый словарь «Даля» и «Бестолковый поле». Однажды Поль был с театром сатиры на гастролях в Ленинграде когда туда неожиданно приехала его жена и застукала в номере своего мужа-любовницу. Ударом кулака решительная женщина распахнула дверь и произнесла ставшую в артистической среде крылатой фразу «Когда жены приезжают, бля, убираются вон». Несмотря на то, что он был студентом консерватории, Утесова в 1916 году призвали в армию и зачислили рядовым в пехотный полк, квартировавший в нескольких верстах от Одессы. Там он попал под начало подпрапорщика, который крайне неохотно давал солдатам увольнительные в город. Однажды получилось так, что галантный Утесов поцеловал ручку жене подпрапорщика — Тот сразу страшно приревновал ее к Леониду и при каждом удобном случае старался удалить его из расположения роты. Отныне, когда Утесову не терпелось навестить жену и дочку, он целовал руку жене под прапорщика и получал увольнительную на целую неделю. Одессит Яков Петрович Ядов был плодовитым автором. Мало того, что его стекотворные филеетоны практически ежедневно появлялись в газетах, он еще много писал для эстрады. Современники отмечали, с какой поразительной быстротой он сочинял по заказу интермедии. Например, приходит к нему артист и просят, «Яша, напиши смешно». Тот требует дать ему тему. Тему артиста нет, и он говорит какую-нибудь чепуху, вроде того, что «человек заходит в трамвай».